О результатах вчерашней операции все уже знали. Сегодня же мэтр Вельмир поведал обо всем обстоятельно и подробно. Завершив свой рассказ с заверением, что объект спрятан надежно, ящичек с лысым зайцем закопали в Морковкином подвале. Мэтр перешел к следующей, несколькой неприятной части разговора. Вопреки ожиданиям их величеств, легендарный герой вовсе не собирался возглавлять победоносную войну и раздавать универсальные рецепты невозможных свершений. Во-первых, также обстоятельный даже несколько нановато пояснил он, предпринимать какие-либо военные акции бесперспективно, пока не уничтожены пять из лучателей. В зоне их действий противник обладает и более мощным оружием, и магией, которая недоступна нам. Я уж не говорю о вампирах. Да-да, ваше величество, я слышал о ваших копях с осиновыми древками, но вампиры надо ещё попасть для начала, поэтому с военными действиями торопиться не стоит. А вместо этого лучше подумайте, что будете делать с этими самыми излучателями, когда Шелар установит точное местоположение трех оставшихся. Насколько мне известно, вы еще не придумали толкового варианта даже для тех, которые уже обнаружены». Элвис хитро прищуялся и неторопливо поинтересовался. «Из построения ваших фраз я заключаю, что лично вы в упомянутых размышлениях участвовать не собираетесь?» «Нет», – коротко ответил волшебник, – «я уезжаю». присутствующий потрясенно умолкли. Даже дядя Пафнутий удивленно приподнял бровь. «Я уже, кажется, не раз говорил, что действия, предпринятые нами в отношении с корона, являются временной мерой и не могут гарантировать надежного покоения. Сейчас, когда он обезврежен и некоторое время не сможет нам мешать, я отправляюсь искать способ избавиться от повелителя навсегда. С вами останется Морриган. Да, Морриган, не спорь, ты остаешься, ты нужна здесь». Но здесь остаются Ален, Силанти, Жуан, Алиена в конце концов. А через несколько дней прибудет и Хирон, возмущённый возразила Метресса. На Хирона можешь особо не рассчитывать. Он не отойдёт от Александра, пока не убедится, что опасность миновала. Обещаю, когда я найду то, что ищу, я пришлю за тобой мафия и на денёк другой украду тебя у его величества. Метр вежливо склонил голову в направлении Элвиса. Но болтаться с нами по пустырью у тебя нет времени. Ты действительно нужна здесь. Кто в таком случае отправится с вами? Вежливо отознил Элвис. Я возьму Жак, потому что мне нужен водитель. Конечно, удобнее было бы пригласить господина Морковку, так как он местный и знает языки. Но нам некогда ждать его выздоровления, поэтому поедет Жак. Как бы он ни стенал по этому поводу. Также возьму Мафию, потому что мне нужен телепортарист. Нет, извините, Мэтрес Алияна для этого не подойдёт. Местные условия губительны для платьев. К тому же, у нас не будет времени на ванну, макияж и выбор драгоценности, и места для багажа тоже не будет. Со мной поедет Мафий. Мальчику не помешает расширить кругозор, а как телепортарист, он ничем не уступает любому другому. Ещё с нами поедет местная девушка в качестве переводчика. И, хм, полагаю, в придачу к двум боевым магам не помешал бы на всякий случай еще хоть один воин. Элмар опять сбежал, кратко оповестил присутствующих Элвис, стараясь при этом не смотреть на мэтра Максимилиана. Его можете не ждать. Избил бы его агента и скрылся в неизвестном направлении. Подробности мне должны доложить на днях. Мафей, который при упоминании своей кандидатуры немного приосанился было, опять сник и спрятался за дядю. А вы не догадались послать за ним какого-нибудь другого агента. И хитно поинтересовался Мистралис, но «Ну, хотя бы не того, который мелькал перед его глазами почти луну. Как бы ловко он ни переодевался, рано или поздно обязательно должен был примелькаться. Элвис хотел было возразить что-нибудь не менее извещственное, но наткнулся на коресный взгляд метр Вельмира и запнулся на полуслове. Нет, нет, произнёс метр Словно это и не он, перебил коронованную особу. Я не имел в виду Эльмара и вообще воина в ближнего боя. Для нашего путешествия больше подойдёт стрелок. Метер Максимилиана. Не кажется ли вам, что Кантер у вас заскучал и с жаждой развитьтся? Кантер немного не в себе. Быстрота звалась Метер. Я бы не доверил ему столь ответственную задачу. Простите, но мне кажется, некоторые новости, которые успели дойти даже до меня, Должны были радикально излечить его нервное расстройство и полностью вернуть в реальность. Он ещё не знает. Вы ему не сказали, побоялись обрадовать раньше времени. Именно. Как только мы её оттуда вытащим, сразу же скажу. Но до тех пор вы же сами понимаете. Позвольте уточнить, вклинился в разговор вкрадчивый голос Элвиса. Откуда метр Вельмир может знать Кантера, да ещё понимать его тонкую душевно-организацию? Вальшник вдруг быстро повернулся и пригвоздил хитраумного короля Лондры недобрым пристальным взглядом. "Мэтр, ваше величество, знает всё. Кто такой Кантер и какие у него проблемы? Чем занимался Шиллар в ночь перед коронацией? И что произошло в его дворце год назад в первый день весны? Почему сорвалось прошлогоднее покушение на пофнуте? И кто отсы четверых детей Агнессы, а также кто попортил родословную лично вам?" И почему ваша младшая дочь не похожа на ландрийских принцесс? Осмелюсь напомнить, что я уже объяснял. Я не проспал эти 300 лет. Давайте обсудим это потом наедине», – поспешно предложил мистер Алиец, пока Элвис не ответил что-нибудь с той же малоприятное. «Не возражаю. Однако сразу предупреждаю. Буду настаивать как минимум на личной встрече с Доном Диего, так как сам желаю убедиться, насколько он не в себе и что ему можно и нельзя доверить». «Вы сомневаетесь в моей компетентности?» «Я не сомневаюсь в вашей предвзятости». «Что вам нужно для похода?» Говорящий дядя Пафнутий сам по себе явление столь редкое и занимательное, что может перебить любой разговор и отвлечь от любой темы, просто перетянув на себя внимание слушателей. «Только провиант!» Так же деловито ответил Вильмир, мигом оставив в покое местролейского коллегу. «Крупа, сухари, словом, все, что не испортится в жарком климате». Фураж? Коротко оташнил король по морю. Нет, этого не нужно. Мы поедем на местной машине, и топливо достанем на месте. Оружие и боеприпасы тоже в том мире они более совершенны. Дядя коротко кивнул. Оправившись от конфуза, Элвис вновь попытался взять ход беседы в свои руки. Мэтр Максимилиана, есть ли какие-либо новости от Шиллара? Да, Шеллар по тем визуальных наблюдениях выисцелил, где располагается изучатель в Дайнрисе. В ближайшее время он проверит свою гипотезу и в течение 2-3 недель самостоятельно организует операцию по уничтожению. Пока что он просил обсудить с вами вот какой нюанс. С одной стороны, его план предполагает уничтожение изучателя без какого-либо вреда для охраны, то есть оставшиеся вампиры усилят остальные 4 группы, что, сами понимаете, не особенно радует. С другой стороны, неожиданная потеря одного прибора, во-первых, окончательно отвратит наместника от мысли переместить хоть один дальше к северу, а во-вторых, даст Шелару повод еще раз обсудить с ним проблему охраны излучателей и, возможно, выяснить местонахождение двух оставшихся. Как на ваш взгляд, стоит ли игра свеч? Мафей осторожно высунулся из-за дядиного плеча и навострил уши. К его великому сожалению, ничего умного – что можно было бы сказать, в голову не приходило, поэтому его высочеству было очень интересно послушать, что скажут другие и какие доводы при этом будут приводить. Надо же как-то учиться стратегически мыслить, а то вот вырастет он, выучится, отправится на подвиги, и вдруг соратники попадутся такие, что ему придется быть в группе мозговым центром. Надо же будет как-то соответствовать, чтобы не опозориться. Вон… Мэтр в своей команде точно был и лидером, и мозгами. А у Элмара был Шанкар. Обсуждение затянулось надолго, и примерно через час Мафей торжественно пообещал себе, что когда он вырастет и выучится, то не отправится ни на какие подвиги, пока не подберет в себе в команду толкового вора, чтоб был не хуже Шелара. Что уже было? Наместник был так искренне удивлён преждевременным возвращением посла, словно его и не предупреждали об этом прямым текстом, без всяких иносказаний. И не потому, что юного демона подводила память. Он попросту не потрудился обратить внимание на указанный момент. "Я ведь вас предупреждал", шеллар пожал плечами и аккуратно положил на край стола парадную шляпу. "Но вы сочли это обстоятельство недостаточно значимым. О чём Боги, он действительно забыл. Предупреждение показалось наместнику настолько незначимым, что он выкинул его из головы сразу же, как только отмахнулся. «Вам настолько хотелось избавиться от господина Хаббарта хоть на несколько дней, что вы не вняли моим советом и отправили его на заведомо провальное задание. Примите мои поздравления. Меня все-таки выставили из пещер клана Сигмар с превеликой обидой, и хорошо, хоть без особого позора, и без чьего вредительства. Харган Растерин отложил в сторону средний донос, не отбросил, а действительно тихонько положил. Это приятно видеть. Но как? Почему? Я имею в виду, как они поняли, что он с тобой, и как они его вообще обнаружили, как поняли, что он шпион, ведь не должны были. Шелар нетерпеливо расстегнул плащ и опустился в ближайшее свободное кресло. Меня умиляет ваша уверенность. Не зная о гномах практически ничего, вы тем не менее смело строите предположения касательно того, что они должны и чего не должны, а потом и удивляетесь, от чего ваши ожидания не оправдались. Так ты что-то знал? Наместник начал заводиться. Нет, любезнейший, искать виноватых вы можете где угодно, но не в лице любимого советника. Всё, что я знал, я вам сказал. Как они обнаружили шпиона, мне, к сожалению, неизвестно. Но вот реакцию моего давнего приятеля Рутгера Шварца на подобное безобразие я вам предсказал в точности. «Так ты что, не мог от всего отказаться и...» «Опять вы, господин наместник, рассуждаете о том, чего не знаете. Разумеется, я заявил о своей непричастности, но меня никто не стал слушать». Рудгер парень вспыльчивый, и если что-то вбил себе в голову, то его несёт по окошкам, как взбесившаяся шестёрка лошадей по почтовой карете. Сейчас, к сожалению, мы не можем судить, действительно ли гном и каким-то образом узнали правду, или же причины гнева существует лишь воображение растерянного предводителя. Вот через пару недель, когда у нас стынет и сможет хладнокровно обдумать ситуацию, я навещу его ещё раз и проверю. Если выслушать и извиниться, всё в порядке, можно продолжать переговоры. Если же наши пещерные приятели будут упорствовать в своих обвинениях, тогда дело плохо, придётся искать другие варианты. Какие другие? Мистралийские гномы всем составом ушли в горы за королём и его людьми.